Укрытие получилось совсем тесным. Дач понимал, тут, конечно, не отель Риц и он не на отдыхе. Хорошо, что успели выстроить хоть такое, однако от этой мысли легче ему не становилось. Приходилось лежать на боку, прижимаясь спиной к ледяной стене. Руки его сжимали тяжелую раму М60. После получасового пребывания в таком положении начали болеть мышцы. Дач с удовольствием бы пошевелился, но размеры иглу не позволяли этого сделать. Кроме того, он знал, одно движение может поставить под угрозу выполнение их плана. Возможно, хищник уже давно здесь и высматривает добычу. То, что ты не видишь врага, вовсе не означает, что его нет.